Дело о родовой чести. Галина Осень. Пролог. Василина отпросилась на два часа раньше и торопилась сегодня домой, потому что был повод. Ей исполнялось 45 лет. И в соответствии поговорке она была той самой ягодкой. Ей сейчас и вообще в последнее время было хорошо. Солнце светило. Птички пели. Дела успешно делались. Муж, единственный и неповторимый, был почти всегда рядом. «Жизнь хороша!» – восклицала про себя Вася. И с энтузиазмом брала за решение любых проблем. Мужу нужна новая машина? Не проблема. Вася получила отличную премию, которую можно пустить на первоначальный взнос. Свекровь хочет на курорт? Ради бога! У Васи в Сочи живет давняя подруга. Можно остановиться у нее и купить курсовку на лечение и процедуры. Поезжайте, Маргарита Степановна. А сегодня коллеги запросили банкет. Как никогда-то. Что ж, закажем спецобслуживание в нашем кафе. А деньги? Но жить же надо с удовольствием. Накопим еще. Какие наши годы? Единственное, что иногда вводило Васю в грусть, это отсутствие детей. За двадцать лет брака она так и не смогла ни разу забеременеть. Нет, первые годы она что только не делала, и какие только операции и процедуры не перенесла. Но без результата. И Вася смирилась. Ну, значит, не судьба. И к сегодняшним сорока пяти годам уже успокоилась. Хотя иногда, глядя на чужих детей, ее сердечко нет-нет, да и замирало. Заехав по дороге в кафе и договорившись на завтра с обедом, Вася рванула домой. Очень хотелось сделать мужу приятное и приготовить красивый праздничный ужин. Кстати, муж Васи Леонид был младше ее на пять лет. Работал юристом в их же фирме. Но хорошо, что их рабочие места были в разных концах здания, и им не приходилось встречаться на работе часто. Так что надоест друг другу, они не успели. Так думала Вася, поднимаясь в лифте и предвкушая вечерний сюрприз для Лени. Она открыла дверь и едва успела подхватить сумки с пола, так как ей навстречу, и сумкам навстречу тоже, резво катился большой рыжий мяч. А за ним бежал малыш лет пяти кричал, «Папа, смотри, как я попал!» Ничего не понимая, Вася подняла глаза. В прихожую быстрым шагом вышел лёня а за его спиной показалась кудрявая женская головка. Очень знакомая такая головка. молодой и перспективной сотрудницей экономического отдела, которая уже не раз отмечалась начальством и ставилась пример середнячкам. Мужчина резко остановился, выдохнул и сказал. «Это все равно когда-нибудь должно было случиться. Василина, я тебе сейчас все объясню». Вася посмотрела на него отчужденным взглядом. «Ничего не надо объяснять. Что ж вы сразу не сказали? Я бы не мешала». Она окинула их взглядом, под которым оба поежились, и сказав ему «До свидания, малыш», вышла из квартиры, аккуратно закрыв дверь. Спустившись к машине, Васильевна долго сидела за рулем, гипнотизируя глазами стрелку бензина. Машина это была ее, старенькая, но абсолютно надежная, Мазда Демио. Вася любила ее за компактность, удобство парковки, вместительность. что только они на ней не перевозили на дачу. Это была труженица, семейный друг. Однако у мужа теперь был крутейший джип, за который, правда, еще надо было выплачивать кредит. Но это теперь не мои заботы, усмехнулась Вася, включая зажигание и трогаясь с места. Она ехала за город, на их старую дачу. Дача осталась ей от родителей, и теперь Вася надеялась пожить там первое время. пока не найдет съемное жилье. Все, Василина, обратилась она к себе мысленно. Нет теперь у тебя дома. Не требовать раздела, не даже забирать свои вещи, Вася не собиралась. Купится все. Заходить же в дом, где ее предали, Василина не могла, просто физически. Ей казалось, что всю ее квартиру, которую Вася любила и холила, изгваздали в самой грязной грязи. Вещи, которые она себе покупала, осмотрели и оценили, липким взглядом. И теперь не то, чтобы одеть, но и просто брать их в руки Вася бы не смогла. Слава Богу, руки, ноги, голова у нее на месте. Заработает и купит. Через полтора часа городских пробок и пригородной дачной суеты машина, наконец, вырвалась на относительный простор трассы. Еще полчаса и на месте. Василина старалась ни о чем не думать. сосредоточилась на дороге и, увеличивая скорость, гнала машину вперед. В дачном поселке было тихо. Пятница еще не наступила, и основной наплыв дыхающих еще был впереди. Вася нашарила за наличником ключей Они по-деревенски оставляли ключи в тайничке и открыла дверь. Они с Леонидом давно здесь не бывали, и дом встретил запустением и сыростью. Вася открыла окна, впустив в комнату вечернее солнце. И прошла на кухню. Всю дорогу ее беспокоили неприятное ощущение под левой лопаткой. А сейчас появилась тупая боль и тяжесть груди. В кухне должна была быть аптечка. И Вася надеялась обнаружить там валаркардин или хотя бы валерьянку. Но аптечки ничего подобного не было. Вася попила воды из-под крана и решила быстренько съездить в местный магазинчик. Купить продуктов, а заодно и лекарство Вообще-то она была здоровенькой женщиной. Болячки и простуды как будто бы обходили ее стороной. Но сейчас она явно чувствовала себя плохо, и ей надо было как минимум успокоиться. В магазине знакомая продавщица обрадовалась ей, как родной, явно скучала в пустом магазине. Но Вася торопилась и, закупив необходимое, сославшись на нехватку времени, вернулась домой. Выпив чаю и сразу четыре таблетки валерьянки, потому что ничего другого в аптечном киоске не было. Вася, укрывшись стареньким пледом, свернулась калачиком на диване и только теперь дала волю своим чувствам, снова и снова прокручивая в памяти картинку в прихожей. Мальчишка был похож на Леонида, практически копия. Годиков ему примерно 4-5. Вася не умела определять возраст детей навскидку. «Значит, дело это тянется уже давно». Ребенок открыто зовет Леонида папой. Значит, они считаются семьей. А я тогда кто? Подумала Василина. И замерла, представив реакцию сослуживиц, соседей, родственников. Потом она вспомнила, что как раз пять-шесть лет назад все и началось. Все, на что она не обращала внимания, доверяя мужу. Вдруг начались бесконечные длительные командировки, которые муж объяснял ростом карьеры. Начались отпуска в разное время, хотя раньше они любили отдыхать только вместе. Про задержки на работе вообще можно молчать. Они стали практически ежедневными. И что греха таить, в постели они с мужем теперь оказывались очень редко. А в последний год так вообще единичные случаи. Но правда Леонид был всегда нежен и ласков, как будто извинялся, догадалась сейчас Василина. «Боже мой, столько им пришлось скрываться-то!» – прошептала Вася. «Да сразу бы сказали! Ещё до рождения малыша! Разве бы я мешала?» – повторила она свою дневную фразу. «Зачем так мучиться-то?» А потом вспомнила, что именно в это время они купили новую большую квартиру, и деньгами была напряжёнка. приходилось первое время здорово экономить, но зато они купили её за наличку. потратив все собранные за несколько лет деньги и заняв недостающие у Васиных родителей, тогда еще живых. Так что никаких кабальных кредитов не было. А вот два года назад Леонид задумал купить хорошую машину. Надо создавать правильный имидж, как он выразился. И Вася с ним согласилась. Действительно, что уж, дорогая машина многое говорит о владельце. Но за машину они еще платили кредит. Причем с Васиной зарплатой. Хотя оформлен он был на Леонида. Но у него зарплата была меньше. И платить решили с Васиной. А может и не меньше, подумала вдруг Василина. Откуда мне знать? Я, оказывается, давно о нем ничего не знаю. Интересно, когда бы они мне сказали? Когда мы кредит выплатили бы? Она поежилась и закуталась в плед поплотнее. Печь-то она растопила. но прогреть и просушить помещение сразу все равно невозможно. Незаметно для себя женщина задремала и провалилась в беспокойный тревожный сон, в котором ее кто-то давил, душил. Ей не хватало воздуха, и вдруг резкая боль в груди прервала ее кошмары. «Сердце все-таки!» – подумала женщина сквозь сон, и душа ее отлетела. «Давай, давай, милая, еще немного!» Руки пожилой знахарки огладили живот роженицы, как бы успокаивая ее. Та притихла на время. Но новая схватка заставила выгнуться ее тело и застонать. Она закусила губу и с надеждой посмотрела на женщину. «Скоро! Не могу больше терпеть!» А она на самом деле выглядела плохо. Бледное, осунувшееся лицо, заострившийся нос, спутанный, прилипший к лбу и шее волосы. Схватки участились. Женщина заметалась на кровати и закричала в голос, не сдерживая себя. Знахарка кивнула мужчине, стоявшему поодаль. «Придержи ее!» Резко согнув ноги женщины в коленях и разведя их в стороны, она скомандовала ей. «Тушься! Помогай мне!» Но женщина уже плохо реагировала, она почти обессилела. «Да что ж ты такая неженка!» С досадой воскликнула знахарка. И вместе со слабым потухом роженицы надавила на живот над ребенком, посылая одновременно импульс магии. Женщина издала звериный крик и тут же затихла. Зато сразу же раздался крик младенца. Дна выпрямилась и посмотрела на пищащий красный комочек. Но слава пресветлой получилось! Затем она перехватила поповину и потянула за нее. «Прости, милая, нет времени ждать!» «Подыши почаще, чтоб послед вышел!» Роженница слабо улыбнулась и послушно выполнила действие. Но, видимо, на этом ее силы окончательно выдохлись. Глаза закатились, и женщина потеряла сознание. «Ах ты, темный, тебя забери! Что ж ты нежная такая!» Опять досады досадой попрекнула ее знахарка. Завернув ребенка в готовую простынку, она положила новорожденную девочку на эту же кровать, недалеко от матери. Сама же принялась осматривать роженицу с помощью магии. «Дело плохо, лэр, обратилась она к мужчине. «Не знаю, хватит ли моей магии, чтобы выкинуть Лерри». «Делай свое дело и помалкивай. Лерри нужно спасти любой ценой». Знахарка молча кивнула и начала делиться магией с роженицей и латать прорехи в ауре женщины, которая никак не хотела приходить в сознание. И жизнь утекала из нее, как вода из старого корыта. Знахарка честно старалась вытянуть роженицу. Нет, она не боялась этого незнакомого сурового Лера, но понимала, что спасти роженицу надо ради собственного блага. Иначе работать здесь она уже не сможет, и надо будет бежать. И опять скрываться и искать место для жизни. Ведь за смерть клиента знахарка отвечает своей жизнью. Пусть даже она не виновата. «Разбираться никто не будет, а смерть не скроешь, тем более такой знатной Лэри. это мужчина думает, что она их не знает, но не знает она их ровно наполовину. Мужчину не знает, а женщину знает очень даже. Портреты этой яркой фаворитки короля два года назад не сходили с полос газет. И в каком далеком краю не жила тогда знахарка, но она их видела. Правда, потом женщина пропала». Его вот через два года постучалась ночью в дверь ее домика, который стоял недалеко от городской стены и столицы, в небогатом районе ремесленников. но ну, а сами-то поздние гости и не подозревали, что постучались в дверь бывшей Магесси, декану Цветинского факультета столичной академии, бесследно пропавшей много лет назад, после рождения королевского сына. Знахарка продолжала вливать магию, но в какой-то момент ей самой стало плохо. Она завалялась на бок и затихла. Мужчина оглядел комнату и подошел к роженице. «Что же вы, Лэри, что же мне с вами делать?» И указаний никаких не дали. Он сохнул языком и, бросив на стол кожаный мешочек с деньгами, начал заворачивать роженицу в широкий мужской плащ. Но на мгновение остановился. Снял с женщины небольшой медальон и повесил его на шею малышки. «Прости меня, девочка!» Но так ты хотя бы будешь знать, чья ты. вовсе хотела тебя оставить. Не любила она твоего отца-то. Зачем замуж выходила тогда?» Ворчливо добавил он. На еще темной ночной улице его ждал экипаж. Где он сам же и был кучером. Тайны они многолюдия не любят. Всего этого знахарка уже не видела. И не слышала. Сознание медленно уплывало прочь. Душа готовилась покинуть тело. Все-таки этот расход магии оказался смертельным. Таше, у меня к тебе будет просьба. Слушаю, отец. Я понимаю, как ты занят, но тут сложилась интересная ситуация, решить которую надо по-семейному, не привлекая посторонних людей. Дай догадаюсь, опять кто-то из наших многочисленных родственников просит денег и помощи. Если бы... «Я по таким пустякам тебя не беспокою, но да, дело связано с родственниками, очень дальними, и боюсь, что мы с мамой создали тебе серьезную проблему. Даже так? Говори, в чем дело, я уже в нетерпении». Наш дальний родственник, Викон Тредди, скончался десять лет назад. Следом за ним вскоре ушла и жена. «Ты знаешь, что они не были магами». Но их дочь обладала довольно сильным даром. И когда исполнилось пять лет, и дар вполне определился, мы с ним заключили договор, что наши дети обязуются познакомиться и в случае взаимной симпатии заключить помолвку. Ты понимаешь, что магов у нас очень мало, поэтому я позволил себе без твоего согласия побеспокоиться о тебе. Но девочке было еще слишком мало лет, ты тоже еще учился. и мы не стали говорить о договоре. Время не подошло. А потом все забылось. У каждой семьи свои заботы. Рэди перестали бывать в столице и при дворе, и мы потеряли связь. Но полгода назад в наш старый особняк пришел вестник от младшей дочери Виконта. Она, ссылаясь на этот договор, потребовала заключения помолвки с тобой. Конечно, в вежливой форме, но очень настойчиво. Однако дело в том, что эта младшая дочь приемная, и она не маг. На днях ей исполняется 25 лет, и она должна вступить в права наследования. Все это я узнал, наведя потихоньку справки о семье и их положении. Сам понимаешь, магический договор нельзя просто игнорировать. Поэтому, прости, сын, но тебе придется поехать туда и договориться с этой девицей. Но договор ведь был на старшую дочь, мага. «Да, но в тексте договора нет имени, и единственное, что может тебе помочь, это установление факта отсутствия магии у девицы. А где все-таки старшая дочь, и сколько ей теперь лет? Где она, неизвестно. А лет ей сейчас 60 или 65, точно не знаю. Знаю, что она окончила академию и несколько лет отслужила целителем на границе». У нее была очень высокая профессиональная репутация. Затем была деканом целительского факультета. А примерно 20 лет назад просто пропала. И где она, никто не знает. Но я помню, как Виконт говорил, что она заезжала к ним ненадолго лет 10 назад. Все-таки изредка мы переписывались. Вот из-за того, что ни сына, ни дочери почти никогда не было дома, родители взяли на воспитание сироту. «Ты меня заинтересовал, отец, я обязательно повидаю эту девицу, а может и договор не придется отменять, в конце концов, я еще не женат».